удивлённые таким проявлением чувств. Я я давно знаю Джеки, пояснил он, поняв, что выдал себя. Какой ужас! Единственная дочь. Теперь трибун снова набросится на нас, хотя мы не отвечаем за все преступления в Вашингтоне, заметил Сайм Ламбардо. Неужели никак нельзя заткнуть рот лесли Стёрт? возмутился Мелвин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 Среди коллег он считался одним из лучших репортёров-нюхачей. На его счету значилось ни одно блестящее журналистское расследование. "Это ты писал, Фрэнк?" кто-то кивнул. "Мне не слишком нравится то место, где говорится, что вмены Сочи преступность снизилась на 25%. Откуда ты это взял?" "Снежная королева подсказала". "Бред, Фернл Бейкер. Я сам с ней поговорю". Он немедленно отправился к Лесли. Та говорила по телефону: "Обсудите детали сами, но постарайтесь собрать для этого побольше денег. Собственно говоря, сенатор Эмбри из штата Миннесота сегодня обедает со мной и даст список имён. Спасибо". Она положила трубку. "Здравствуйте, Мэт". Мэт медленно подошёл к столу.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 Эмбри, именно то, что надо. Он сейчас будет здесь. Хотите пообедать с нами? Нет. Мне не нравятся люди, не брезгающие никакими средствами, чтобы добиться своего. Грязная борьба не по мне. Он повернулся и вышел. Но не пройдя и нескольких шагов, столкнулся с сенатором Эмбри, напыщенным самодовольным политиканом. А сенатор Мои поздравления. Спасибо. А с чем? А задача напрограммотал Эмбри. Ну как же приложить столько трудов, чтобы снизить преступность в штате на 25%. И Медбейкер удалился, оставив сенатора недоуменно взирать ему вслед. В роскошно обставленной столовой лесли Стёрт был накрыт стол. Официант поспешил на встречу вошедшим.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 Помощник коронера Варават Азира исподнял трубку. Мистерт, вы просили держать вас в курсе дела Хлои Хьюстон. Да. Копы приказали наглухо заткнуться. Но поскольку вы так много сделали для меня, не волнуйтесь, я и впредь вас не оставлю. Что показало вскрытие? Причина смерти наркотик, так называемый экстази. Что?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 Он выведет вас на Рассела. В медицинском разделе интернета, посвященном опасностям наркомании, Лонер Ганн отыскал историю Мириам Фридленд, бывшего секретаря Оливера Рассела. Девушка находилась во франкфуртской клинике. Лонер Ганн позвонил туда, но дежурный врач сообщил, что Мириам два дня назад умерла, так и не выйдя из комы. Так да Френк попросил соединить его с губернатором штата Колорадо. Прошу прощения, ответила секретарь, но губернатор Хьюстон вылетела в Вашингтон. Френк бросился в национальный аэропорт, но, как выяснилось, опоздал. Оставалось лишь беспомощно наблюдать, как Питер Тайгер здоровается с привлекательной блондинкой бульзаковского возраста и, обняв её за плечи, ведёт к лимузину. Он должен во что бы то ни стало поговорить с Джеки Хьюстон. Лонерган вернулся в город и сел на телефон. Скорее ему удалось выяснить, что губернатор Хьюстон должна остановиться в отеле Four Seasons. Питер проводил Джеки в маленькую комнату рядом с овальным кабинетом. На встречу поднялся Оливер Рассел и жафа её руки шепнул: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 Ещё терпеть его идиотские шуточки. Надеюсь, вы по-прежнему неплохо платите за свеженькую, горяченькую новостишку. В зависимости от того, насколько горяченькая. Уша это, поверьте, подполит вам задницу. Полный отпад. Я хочу за неё 5 штук баксов. Мне некогда, до свидания. Погодите, не вешайте трубку. Это насчёт той тёлки, которые пришили в Монро Армс. Фрэнк насторожился. Что именно? Это разговор, сами понимаете, не телефонный. Встретимся с Эврико через полчаса. Ровно в 2 Фрэнк и Купер сидели в кабинете Рикко. Природа наградила Купера внешностью, вполне соответствующей характеру. И на взгляд Фрэнка, тот больше всего напоминал тощего слезника. Обычно Лонарган Брезга вёл вести дела с такими как Алекс. Но, к сожалению, этот ублюдок действительно ухитрялся время от времени сообщать полезную информацию. "Надеюсь, я не зря сюда приехал", проворчал Лонарган. "Вот уж нет. Что за поёте, если я докажу, что убийство девчонки связано с белым домом?" Расплылся в самодовольной улыбке Купер. Фрэнк ухитрился ничем не выказать волнения. Продолжай. 5 штук. 1 2. Замётано, выкладывай. Моя тёлка служит телефонисткой в Monro Arms. Как её зовут? Джон Маграт. Лонарган вынул блокнот. И что же? Кто-то звонил в Белый дом из номера, где в это время была девушка. Лесли Сторч считает, что в убийстве замешан президент. Точно? Зоб даю. Я сам проверю. Если это правда, получишь деньги. Ты никому не говорил об этом? Ни единой живой душе. Прекрасно. Вот и держи рот на замке. Но пока увидимся. Да. Вот ещё что, откликнул Купер. Лонарган, уже было собравшись уходить, остановился.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 Френк с деловитым видом направился к ней с папкой в руках. Девушка соединила очередного абонента и обернулась к репортёру. Чем могу служить, сэр? Я из телефонной компании, объявил он Эрган, помахав перед глазами Джон, каким-то сомнительным удостоверением. Небольшая проблема. А в чём дело? удивилась Джон. Некоторые постояльцы утверждают, что им предъявили счета за переговоры.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 Френк отыскал в коридоре телефон-автомат, соединился с Денвером и узнал номер родителей Пола. Трубку взяла миссис Герби. Алло? устало произнесла она. Простите, что беспокою. Это Френк Лонерган, репортёр Вашингтон-Трибьюн. Я хотел не стоит. По-видимому, мистер Герби решил вмешаться.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 Нет, ни одного знакомого. Понятно. Ну что ж, если я что-то могу сделать для вас, только скажите. Мистер Лонерган, мы договорились, что тело Пола переправит сюда, но не знаем, как получить его вещи. Хотелось бы сохранить все, что... Если бы вы подсказали, с кем поговорить насчет... Я все сделаю. Будем очень благодарны. Спасибо. Спасибо.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 секретаря президента Рассела, ведущего записью на приём, как раз когда та собиралась идти обедать. Чем обязана вашему визиту, Френк? Возникли проблемы с дебором? Подумаешь, новости, у нас всегда проблемы. Френк притворился, что просматривает блокнот. Получил информацию, что 15 октября у президента было секретное совещание с представителем Китая. И якобы разговор шёл о тебете. Ничего не знаю ни о каком совещании. Не будете тогда бы проверить. Какого числа говорите? 15 октября. Забора вытащила книгу записей и принялась листать. На какое время была назначена встреча? На 10:00 вечера в овальном кабинете. Ничего подобного.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 Конечно. К чему мне лишние неприятности? Добос снова вытащила книгу. Вот список всех, кого принимал в штаб день президент. Столбец фамилий занимал две страницы. Добора показала на нижнюю строчку. Видите, чёрным по белому. И верно, кевнул Лонерган, наспех просматривая записи. Вот оно. Нашёл. На 3 часа была записана никто иная, как Хлоя Хьюстон. Голова 19. Спешно созванное совещание в овальном кабинете продолжалось всего несколько минут, но в воздухе уже пахло грозой. "Если мы промедлим ещё немного", заявил министр обороны, "ситуация полностью выйдет из-под контроля".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 Да, сер. Немедленно сообщайте мне обо всех полученных сведениях. И если окажется, что нападение неизбежно, мы предпримем самые решительные меры. Он объявил перерыв, и присутствующие начали вставать из-за стола. Мистер Тайгер просит о встрече, мистер президент, сообщила секретарь. Пусть войдёт. Ну, как прошло совещание? поинтересовался Питер. Ах, как обычно. Всё одно и то же, с горечью вздохнул Оливер. Допытывается, когда я пожелаю начать войну, сейчас или позже?